Да, Мария У меня радостная новость. В Мехико начинается месяц русской культуры. О, Мария, так мы весь месяц будем пить водку, бить друг другу морды, ходить по городу с гармошкой и кричать «Спартак чемпион». Это мне нравится, да. Нет, ты не понял. Mm. Вот, например, сегодня в нашей мексиканской филармонии Казаков будет читать Пушкина. Давай сходим. Зачем? Человек будет сидеть и читать, а мы будем мешать ему своим присутствием. Вот я очень не люблю, когда я читаю газету, а ты пристаешь ко мне с вопросами или болтаешь по телефону с подругами. В общем, пусть себе читают, а мы лучше набьемся и набьем морду этому негодяю Рамирусу. Антонио, ты не понял? А вот в Государственном драматическом театре имени извержения вулкана Попа в 1912 году русские артисты будут давать чайку. Зачем нам чай? Лучше бы давали курицу, из нее можно э, что-то приготовить. Хотя, если хочешь, иди и возьми. А я пойду играть на гармошке и ругаться матом. Так мы будем вместе участвовать в культурной жизни нашей страны. Нет, Антонио, я не хочу одна. Давай сделаем что-нибудь вместе. Хорошо. Вечером я приду пьяный, буду гоняться за тобой с топором и сильно побью. А утром буду... Буду плакать, просить прощения и пить рассол. Да. А я тогда тоже буду плакать, говорить, какой же ты у меня недотепа и греемычный ты мой. А к вечеру рожу тебе сына, Иванушку. Да, за это надо выпить. Дай-ка мне водки, Мария. Да. Ой, хорошо. Запрягай, Мария, тройку, поедем к яру дразнить медведей и цыган. Кого? Медведей и цыган, как у нас в мексиканских русских приметах.